Глава восьмая. Невредимым точно не уйдёшь. Кэррин, «Ненавижу его!» — рычала я злобно, напоминая в эти секунды огнедышащего дракона, так как ярость заставляла кровь закипать в венах. «Ты ответишь за всё! Чёрт из два, я буду терпеть подобное! Ответишь! Ты за всё ответишь! Будешь знать, как мериться силами с девушкой!» Я пребывала в ярости. мысленно отсчитывая убегающие секунды. Они неумолимо таяли, приближая меня к неминуемому позору, от которого я никогда не смогу отмыться, если не придумаю хоть что-то дельное. Бежать из спортзала не имело никакого смысла, только время зря терять. Его и так было в обрез. «Чёрт! Знать бы, где душевые!» — взревела я. Мне нужна была вода хоть немного, чтобы создать на себе какую-нибудь вещь, чтобы... Хоть как-то прикрыть нижнее бельё. Срамота какая! Святой Улур, прости меня, но я прибью этого ненормального. Нужен был план. Такой, от которого ненавистный мне огневик поймёт, что не на ту напал. Сначала я выкручусь из этой неприятнейшей ситуации. А потом... Беги, Кинар, Беги далеко и лучше не оборачивайся. Кэрин? Голос Нерины заставил злобно зыркнуть в её сторону. Пришла издеваться? Рыкнула я, чувствую, что меня всю трясёт от ярости. «Твой братец тебя послал, да?» «Вообще-то, важным шагом Нерина направилась в мою сторону. Я принесла тебе вот это. Можешь не благодарить». Она сунула мне в руку подобие колбочки, в которой виднелась голубая жидкость. «Это цветочная, но всё же вода, которая поможет тебе призвать свою магию». «На всякий случай решила захватить». Ответила она на мой вопросительный взгляд, наполненный... одними подозрениями. И чтобы предотвратить дальнейшие расспросы, скажу следующее. Когда мы шли на лекцию, я, не спрашивая согласия, повесила на тебя маячок. Он оповестил меня, что на тебя воздействовали магией. И, как видишь, она цыкнула. Пришла сразу к тебе, чтобы помочь, Кэррин. «Твой брат!» — рыкнула я, понимая, что всё, времени больше нет. «Ладно, чуть позже расскажу». А ты определённо ему понравилась. — усмехнулась Нерина. — Вообще он девушек не обижает. Хотя раньше ни одна из них не вела себя так, как ты. Обычно они на него гроздьями вешаются. Пропуская слова Магианы мимо ушей, я открыла пузырёк. Вылила его содержимое себе на ладонь, прикрыла глаза, чувствуя родную стихию. Миг и по моему телу побежала голубая плёнка цветочной воды, скрывая нижнее бельё и распространяя нежный запах лунных цветов. Трель звонка, оповещающая об окончании лекции, коснулась моего слуха, и я внутренне собралась, готовясь к открытию многочисленных порталов, которые обещал огневик. «Сейчас я тебе устрою». «Спасибо, Нирина», — произнесла я, боясь моргнуть и потерять концентрацию. Кончики пальцев покалывало. Да, я собиралась преподать урок Кинару, Хотела продемонстрировать ему, что я не слабачка и что не стоит ко мне лезть. Себе дороже будет. Пусть я из бедной семьи, плюс ко всему неполноценный, но это не значит, что об меня можно вытирать ноги. Я не совсем понимаю, что здесь происходит, и как именно ты здесь оказалась, — девушка встала рядом со мной. Но знаю, что это дело рук Кенара. Я хотела рассказать ей, но не сейчас, потом. Всё потом. На данный момент мне нужно найти одну угненную задницу, чтобы утопить её к чертям собачьим. Секунды бежали, но порталы не открывались. Я была вся на взводе и не понимала, что ещё задумал этот сумасшедший. «Где?» — злобно рыкнула я, сотрясаясь от негативных эмоций, которые душили меня изнутри. Мне требовалось избавиться от них, и самый лучший вариант — выплеск магии. И выплеснуть её я собиралась на зачинщика всей этой истории. «Эм, что именно где?» — с непониманием спросила Нирина. «Этот поганец сказал, что откроет порталы после звонка и притащит всех сюда, чтобы они смотрели на полуголую у меня», зашипела я, сжимая пальцы в кулаки. «Погоди», — шепнула Нерина. Прошло всего пару секунд, и она произнесла. «Кинар в столовой. Точно знаю. Да и порталов, как я погляжу, нет». «Знаешь, Кэрин...» Она осторожно дотронулась до моего плеча. «Мой брат любит играть на нервах. Какой бы пакостью он не был...» Он не сделал бы того, что тебе наговорил. Поверь мне, я лучше его знаю. Будь на твоём месте парень, то да, всё возможно. Но не девушка. Как я успела понять, он просто запугивает тебя. Запугивает? Мне нужно было успокоиться, но я не могла. Хотелось закричать во всё горло, сорвать голос, а ещё лучше найти огневика. Ты сказала, Кенар в столовой? Да, он до сих пор там, кивнула Нирина. Портал? Коварно улыбнулась она, наблюдая маниакальную улыбку на моих устах. «Портал!» — с предвкушением кивнула я. «Он трясётся за свою репутацию. Вот сейчас я её ему и подмочу!» Девушка хихикнула и по кругу задвигала указательным пальцем в воздухе. Перед нашими ногами возникла пространственная воронка портала. Не раздумывая, шагнула в неё. Я сейчас была в таком состоянии, что мой внешний вид совершенно не волновал. «А что?» Я в платье, пусть созданном из цветочной воды. Нирина шагнула следом за мной, держась за спиной. Стоит ли говорить, что все голоса после моего эффектного появления стихли? Адепты замерли, смотря на меня во все глаза. У кого-то даже еда прошла мимо рта, шлёпаясь на стол. Я искала разъярённым взглядом его. И когда нашла, то едва сдержала себя от истерического хохота, ведь выражение лица у Кинара... «Стоило моих мучений и нервов». «Ну надо же!» Поспешил снова превратиться в пакостника он, скрывая удивление. «Кто это здесь у нас?» «Та, которая научит тебя, как правильно обращаться с девушками», сверкнула я магией во взгляде, чувствуя себя маньячкой. Он не успел ничего сказать, а я бы и не позволила. Приподняла руки ладонями вперёд и мощным выбросом вытолкнула из своего тела магию. Сотни водных игл отделились от моего душистого водного платья и понеслись в сторону огневика, который вскочил со стула, готовясь к защите. «Ну что ты, милый!» — коварно захохотала я, ускоряя своё творение. «Их много, а ты один. Можешь не стараться. Невредимым точно не уйдёшь!»